Фёдор Достоевский Бабок Семён Ардальёнович Третьего дня мне как раз Да будешь ли ты Иван Иванович когда-нибудь скажи на милость хм, странное требование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 Ну, вот и вся моя литературная деятельность. Разве что безмездно письма по редакциям рассылаю за моей полной подписью. Все увещания и советы даю, критикую и путь указую. Характер у меня скверен. Вот что. Думаю, что живописец списал меня не литературы ради. Ради двух моих симметрических бородавок на лбу. Феномен, дескать. Идеи-то нет. Так они теперь на феноменах выезжают. Ну и как же у него на портрете удались мои бородавки? Живые. Это они реализмом зовут.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 и до того замешали дела, что дурака от умного не отличишь. Это они нарочно сделали. Впрочем, черт, и что я с своим умом развозился, брюзжу, брюзжу. Со мной что-то странное происходит, и характер меняется, и голова болит.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 Ходил развлекаться, попал на похороны. Дальний родственник, коллежский, однако, советник. Вдова, пять дочерей, все девицы. Ведь это только по башмакам. Так во что обойдется? Ой, покойник добывал. Ну, а теперь пенсионешка подожмут хвосты.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 На кладбище. Вот еще местечко. Во-первых, дух. Мертвецов 15 наехало. Покровы разных цен. Даже было два катафалка. Одному генералу и одной какой-то барыне. Много скорбных лиц. Много и притворной скорби. А много и откровенной веселости. Да. Причту нельзя пожаловаться. Доходы. Но дух, дух ой. Не желал бы быть здешним духовным лицом. А. В лица мертвецов заглядывал с осторожностью, не надеясь на мою впечатлительность. Есть выражения мягкие, есть неприятные. Вообще улыбки нехороши, а у иных даже очень. Не люблю сняться. За обедней вышел из церкви на воздух. День был сероват, но сух. Тоже и холодно, ну да ведь и октябрь. Походил по могилкам. Равные разряды. Третий разряд в 30 рублей. И прилично, и не так дорого. Первые два в церкви и под папертью. Ну, это кусается. Заглянул в могилки. Ужасно. Ужас. Вода! И какая вода! Совершенно зеленая и...» «Ну да уж что!» Поминутно могильщика выкачивал черпаком. Вышел пока служба побродить. За брата. Тут сейчас богодельня, а немного подальше и ресторан. И так себе не дурной ресторанчик. И закусить, и все. Набилось много из провожатых. Много заметил веселости и одушевления искреннего. Закусил и выпил, затем участвовал собственноручно в отнесении гроба из церкви к могиле. Чего это мертвецы в гробу делаются так тяжелы? Говорят, по какой-то инерции, что тело будто бы уже не управляется самим или какой-то вздор в этом роде. Противоречит механике и здравому смыслу.